Вен все еще стоял столбом, пытаясь осмыслить случившееся, когда с той стороны следа, что была обращена в сторону города, начал раздаваться истошный лайпсов. У границы круга уже стояли два очередных п о е д и н щ и к а но головы поневоле начали поворачиваться прочь. Оглянулся и волк. По дороге, извивавшейся между холмами, Торопливо катилась повозка, запряженная соврасом, сигванским коньком. Кузов повозки представлял собой нечто вроде ящика, покрытого толстой грубой тканью. Нетяжелый ящик сильно мотало, ткань хлестала и пузырилась. Рядом с возчиком на козлах сидел, подбоченившись, р е г н а м е р бойцовый петух. Псы поднимали щетину.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 «Думаете, небось, бойцовый петух только и способен драть горло, кукарекая на заборе. Посмотрим теперь, кто из нас правду говорил, а кто брехал попусту». Возчик тем временем обходил тележку кругом, отвязывая веревки, удерживавшие ткань. «Тащите сюда ваших куцехвостых, которых вы по ошибке называете волкодавами», — продолжал р и г н а м е р — Да покрепче держите, чтобы они с перепугу не разбежались. Ну-ка, смогут они что-нибудь сделать со зверем, которого привез вам я. в о щ ч и к стащил тяжелую мешковину. Кузов по в о з к е оказывается, представлял собой клетку, да не деревянную, а железную, а в клетке был волк. Где раздобыл в г о ригномер?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 Он не бушевал, не бросался на прутья, просто стоял, слегка наклонив крупную лобастую голову и обводил столпившихся людей, собак, не мигающим взглядом, желтых, косо поставленных глаз. Всякому суждено рано или поздно встретить свой конец. И не важно, где и когда-то произойдет. Важно, как.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 — А ты случаем не привез сюда серого в о л к а д а в а из тех, что разводят в ваших лесах? Волку понадобилось усилие, чтобы отвести глаза от зверя, заключенного в клетку. — В моем роду, — сказал он, — никогда не держали собак. На что нужны цепные рабы, когда с нами наши братья — вольные лесные охотники? — Ага, — обрадовался Регномер, —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 только меховым ковриком при тебе состоит. Между тем на Тхварк Хейла было достаточно посмотреть только раз, и всякий, кто не знал, мог в о о ч и й убедиться, за что его прозвали с о б л е з у б о м Он не лаял, не щерился, ибо то и другое могло быть истолковано как признак слабости и испуга. Он просто стоял, молча и неподвижно, внешне совершенно спокойно.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 Волк сразу распознал суровое предостережение и то, что оно обращено было именно к нему. И повернулся навстречу Кварк-Хеллу, отделённым от него прутьями клетки и щитными скачками через круг. В отличие от Ригномера, для Пятнышка была вполне очевидна сокрушительная мощь противника пса, отнюдь не только годившего согреть хозяйские ноги. да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 если бы не успела затопить его разум хмельная молодецкая у д а р ь заставляющая во всем искать повод для драки, то самое качество, к о т о р о м он и был обязан прозванием бойцового петуха. — а стаю зовет, напугался, сейчас хвост подожмет, — насмешливо указал он на отхват Хейла. — Ну что, Вен, тебе, звериному родичу, первая честь и первая ставка?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 Разошедшийся с и г в а н желал нарушить само предназначение круга. и с т р и служившего святому делу, в о з в е л и ч е и е пастушьей, п ё с и и породы, он собирался заменить благородные борцовские поединки кровавым зрелищем травли. Куда ж такое годится? На кругу у мерились силой, а не занимались смертоубийством без правил. А кроме того... Можно один раз назвать степных волкодавов к у ц а х в о с т а м и шавками. Можно два или даже три раза. Ничего, ветер развеет. Но не беспременно же, когда рот открываешь. Тем, кто ценит и любит своих питомцев, это может, в конце концов, надоесть. Вот только бойцового петуха уже, что называется, понесло, и остановить его иным доводом, кроме кулачного, было мудрено. И волк-то понял. Он далеко не первый день знал Ригномера. Еще не осознав, что именно совершает, он вплотную подошел к клетке и положил руку на железные пути. — Ты столько раз взывал к имени моего народа, Сигван, что я отвечу тебе так, как ответили бы в наших лесах. А в нас очень не любят, когда родичи травят собаками Ригномер. И вот что я тебе скажу, бойцовый петух. Надумаешь спустить стаю на этого зверя? Переступи сперва через меня. Он говорил не особенно громко, но люди стали кивать, одобрительно пересказывая и обсуждая между собою его слова. Молодой Вен увидел это и услышал, потому что наставник научил его даже в пылу ссоры и спора ничего не упускать из виду. И что важнее, он ощутил, как в его руку на прутьях клетки осторожно ткнулся мокрый, перенюхивающийся нос. «Брат!» Такое поведение волка не укрылось от внимательных тингвеленцев. Вместо того, чтобы разом отхватить дерзкому человеку все пальцы, мохнатый пленник нюхал их, едва прикасаясь. Кто-то успел опрометчиво рассудить, что волк был ручной. И знал Венна, таких зрителей поправили другие, истолковавшие вернее. в е н вправду доводился волку своим, но и не из-за приручения, а просто по крови, узнанной и признанной ими обоими. А что ты себе думаешь? И п е р е с т у п л ю Двое, то ли трое слуг или ближников ригномера, в о з ч и к еще один, явившийся с клеткой, немедля приблизились к Венну и схватили его за плечи, пытаясь оттеснить прочь. Волк не двинулся. «Вели ему, братца», — сказал он. «Это наш с тобой спор». Народ тем временем подался в стороны, освобождая нечто вроде второго круга, только поменьше. т х в а р к Хелл же оглянулся на своего хозяина, потом величественно улегся.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 Винойр даже не думал бросаться по б р а т и м у на помощь. Стоял себе да посмеивался, сложив на груди руки. — Так-то ты, р и г н а м е р у к о р е л и из толпы, — чтишь того, кому сам сулил первую честь и первую ставку. Взялся спорить, спорить до конца, — поддержали с другой стороны.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 Полетели на землю. п л е т е л и неловко и неуклюже, да притом еще умудрились крепко стукнуться лбами. — Это наш с тобой спор! — ровным голосом повторил л е н Ах так! Бойцовый петух спрыгнул с козел и обманчиво медленно в развалочку двинулся на в о л к Да кто ты таков, чтобы я еще с тобой спорил? Я таких, как ты, ногой с дороги отпихиваю. И противоречит, к что сказанному, дёрнул из ножен длинный сигванский меч. Народ, кто близко стоял, торопливо шарахнулся в стороны, когда обнажают мечи и уноси ноги подальше. Был бы Ригномер чуть менее распалён, и он вспомнил бы, что волк полных три года прожил в крепости. а значит, навряд ли впустую ел хлеб, обучаясь у тамошнего наставника. Вспомнил бы он о пересуды, ходившие в городе, после каждого прибытия корабля из-за моря, то бишь после очередной потасовки в прибрежных харчевнях. Вспомнил бы и сообразил, что с волком, носившим славу лучшего ученика, связываться стоило навряд ли. Но не вспомнил и не сообразил. Это потом он обрушится на прислужников, отчего, мол, вовремя не остановили его. а т е с т а он-то п р а в д ы в а т ь с я да когда ж, сами только-только поднимали земли. Но это потом. А пока он неудержимо ринулся, наверное, замахиваясь мечом для нешуточного удара, сказано, с дороги уйди. Не далее, чем к вечеру рассказ об этой шибке. украшенный всеми подробностями дойдет до наставника и тот не вслух про себя но давно з н а ю щ и е его сразу поймут похвалит ученика и всего пуще за сдержанность и ботин веленская правда весьма милосердно взиравшая на любителей почесать кулаки вынувшего меч отнюдь не гладила по головке торговому городу Потребен на улицах мир. А какой мир, если мечами станут размахивать? Да потому что мстить и судиться за отсеченные руки и ноги. Потому то, если человек, первым вздумавший в полуссоры р у б и т ь с у противника, тут же погибал или бывал искалечен, любой тинвеленский судья выносил приговор, утверждавший, что забияка сгубил сам себя. за него Воспрещался мстить, за него даже не назначали выкуп, обычно выплачиваемый за м е р е н и е ради. Вот и получалось, что своим ударом бойцовый петух просто отдал себя на расправу. Бери и делай, что хочешь, все равно никто не накажет. То есть, конечно, если сможешь. Но волк мог. Ой, мог. Мог без большой натуги зарезать регномеры его же мечом, опрятно вынутым из руки. Этот прием был давно постигнут всеми исправными учениками, не выучен, но впитан исконным разумом суставов и сухожилий, тем самым, благодаря которому мы не падаем, болтая ногами на верхней жерде з а б о р Мог волк переломать б о й ц о м у бетуху половину костей, а напоследок или прямо сразу на выбор свернуть голову мог еще тридцатью тремя способами унизить ее покалечить вовсе убить не стал волк выбрал совсем иной и наверное самый действенный способ в корне прекратить свару и при этом добиться желаемого вот только как это часто в подобных случаях почему то бывает оказался этот способ наиболее трудным для него самого. Что же, вот заодно новые умения испытаем. Мелькнувшая мысль п р и ш л а с очень не кстати, и волк сразу выдворил ее из сознания, взамен призвав эткое «Удалое равнодушие, да какая разница, получится или не получится? И что скажет народ? По большому-то счету никакой разницы нет».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 А если уже с полной скрупулезностью придерживаться истины, он и не рассуждал вовсе. И потому, кто принимается рассуждать под занесенным мечом, приходит очень быстрая смерть. Волк просто, действительно просто, если уметь, вошел в движение ригномера и чуть продолжил его, а потом... Потом его пальцы обхватили и острый, хорошо отточенный клинок...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 и с большим трудом удерживал равновесие. Чтобы заново его обрести, надо было выпустить рукоять, а этого и г н о м е р ясное дело, позволить себе не мог. Его гневный запал не то чтобы испарился, но стал отчетливо бессильным. Он попробовал выдернуть у волка клинок. Ничего не получилось. Проклятый мальчишка держал крепко, и его пальцы почему-то не падали отрезанными в траву, даже крови не было видно. и не в силах уразуметь, что же случилось и как вообще может быть такое. Ригномер ляпнул первое, что явилось на ум. «Пусти! Отдай меч!» Ляпнул и сам ощутил, т а к о й степени глупо это прозвучало. Народ, стоявший кругом, начал смеяться, и, кажется, первыми и все громче захохотали корабельщики-оранты,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 Даже склонен полагать слово о а р а н т едва ли не близнецом слову «ученый». Так вот, посмотрел бы этот кое-кто на смеющихся мореходов, на их загорелые, отчаянные, щербатые рожи, сияющие предвкушением бесплатного зрелища. Волку почудились знакомые голоса, он покосился. «Точно! Корабельщики были те самые!» с которыми судьба свела его в ночном переулке. Они тоже узнали волка и принялись подбадривать его. — Молодец, паренек! Так его забияку! Чтоб знал! р е г н о м е р н а лился б а г р о в о й кровью, и, поскольку терять было уже нечего, повторил. — Отдай меч! — Отдать не отдам, — усмехнулся волк. — А вот выменить соглашусь. Зрители захотали пуще. б о й ц о в о г же петуха от безвыходности положения осенила редкостная сообразительность, и он зарычал сквозь сжатые зубы. — Да забирай своего блохастого родственничка! Не больно-то б ы л и нужен! Почему? Он сидел в углу чисто подметенного дворика, сидел в позе сосредоточения, я г о д и ц ы на пятках, спина выпрямлена. Руки на бедрах. Когда-то подобное положение тела казалось ему страшно неудобным, даже мучительным, особенно если приходилось сидеть таким образом сколько-нибудь долго. И он знал людей, которым поза с о с р е д о т о ч е н и е представлялась вдобавок унизительной, а потому они избегали ее, как могли. Что, мол, еще такое на коленях стоять? а потом на них же всяко разно е вертеться, протирая о з и м штаны. У него тоже от сидения на пятках с непривычки поначалу глаза лезли на лоб. Однако его народ не видел о с о б о г толку в пустых жалобах, и особенно в жалобах на ремесло, которым взялся овладеть. «Не получается», — сказала бы его мать, — отрадовал чийца, если б могла в те дни видеть сына.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 и повзрослев он не давал себе воли но о то т г о что он не пускал раздражение наружу оно ведь не исчезало он был готов к тому что вот сейчас шабрак выйдя за калитку и оттого вообразив будто во дворе сделался неслышанный его голос тронет ш о с с е тайнца за руку и шеоптом спросит что не получается у него и в и н о р пожав плечами ответит сам в д и ш ь не получается. Какое уж тут сосредоточение! Он поймал себя на том, что мучительно вслушивается, разгораясь еще ненанесенной обидой. Но хозяин дома и его гость ушли молча, не пожелав обсуждать его очередную неудачу, ибо это была неудача. Очередная. Когда они возвращались со следа, Вдвоем с Винойром к о т я тележку и клетку на ней, и б ы лошадку свою Ригномер, конечно же, выпряг, мулинга пошла рядом с ним, волком. — Много успела нарисовать? — спросил он ее, просто чтобы что-то сказать. Ведь теперь с уговоренным отъездом Винойра девушка как бы оставалась ему. — Ухаживай, сватайся, проси бус, никто не помеха. м у л и н г а принялась рассказывать, даже показывает руками родившийся у нее замысел с е р е б р и с т ы й зверь на тележке, и против него т х в а р м к х е л благородные величественные враги. Она говорила, но волк только впитывал ее голос, не размениваясь на слова, и любуясь, как играет в ее волосах солнце. Может, однажды он будет целовать эти волосы, когда Мулинга что-то поняла и вздохнула. — Я буду скучать по тебе, волк. Ты стал мне как брат. Он безмолвно смотрел на нее, чувствуя, как переворачивается вверх дном весь его мир. — Как так? — чуть не спросил он напрямик. — Ведь это Винойру езжает, а я остаюсь здесь с тобой. «У моего отца не так хорошо идут здесь дела, как он когда-то надеялся», — сказала она. «Батюшка думал, что после нашей свадьбы с Винойром у него будет помощник. Но раз уж Винойру все равно выпало уезжать, мы и подумали, почему бы нам всем вместе не вернуться за море».